Глава тридцать вторая. Господи, Марк, посмотри, какая роскошь! Я такое видела в сериале с турком-красавчиком, которого ты терпеть не можешь. Не преувеличивай, там все не так. Ты откуда знаешь? Боги, это что, были настоящие бараны? Лаура, ты это видела? Марк, ущипни меня, они словно живые. Три пары глаз застыли на двух бараньих головах, которые столкнулись в воздухе крепкими рогами. В холле ресторана они появились недавно, это был подарок от друзей владельца, а отказать им Орехов не мог. Полина Григорьевна была женщиной впечатлительной, эмоциональной, но в то же время прагматичной. Чучело голов животных она видела редко, больше всё живьем. Это и не мудрено, имея мужа животновода. «Мама, это всего лишь чучело, для антуража, для привлечения клиентов. Странный способ». Лучше бы повесили хрустальную люстру. А вообще красиво здесь, да. Я бы сказала, так все дорого-богато. Мне про это место рассказала наша Вера Михайловна. Она здесь была месяц назад на свадьбе у племянника. Но про этих баранов ничего не говорила. Говорят, торжество стоило миллион рублей. Где же взять такие деньги? «Мама, о свадьбе еще никто не говорит, не торопись». «Так сейчас, говорю я». «Потому что я приехала посмотреть в глаза жениху своей улучшенной версии дочери». Полина Григорьевна включила директора школы, поправила на светлого пиджака, придирчиво оглядела старшую дочь. Стоило сказать, Лаура выглядела хорошо. легкий макияж, летнее платье цвета пыльной розы, нежное, чуточку игривое, на голове повязка. Вот только косу, что обрезала дочь, было жалко. «Я хочу сказать, что ты настоящая красавица». «И как бы ты ни хотела изменить свою жизнь, мы с папой тебя поддержим». «Да, Марк?» Мужчина икнул, потом кивнул. Лаура улыбнулась. Но когда мама продолжила, закатила глаза под лоб. «В конце концов, у нас еще двое детей. Хоть из кого-то да выйдет толк». «Спасибо, мама. Ты, как всегда, тактична и добра». «И не надо так на меня смотреть. Кстати, где жених? Это нормально опаздывать на самое важное событие в своей жизни?» «Знакомство с тёщей?» Папа пошутил, но тут же получил тычок в бок. Не обязательно было идти в ресторан. Могли бы и дома посидеть. У тебя здесь нет дома. Это квартира мужа Калинкиной, в которой отец встретил голову мужика. Вот бывает же в жизни сказка. Это как у Золушки. Встретить порядочного, небедного, любящего мужчину. Светочке очень повезло. Как в сериалах, да, Марк? И не надо так вздыхать. Почему именно сюда, мама? «Что за порыв? Есть другие заведения?» Лаура пыталась понять, почему мама решила пойти именно в этот ресторан. Когда она позвонила и сообщила, что они с папой выдвигаются и прибудут после завершения всех дел к двум часам, девушка принялась наводить уборку. Корнеев вроде бы не мешал, даже приготовил завтрак. Но он шеф-повар, ему и лопатку со сковородкой в руки. А вот Лаура бегала с тряпкой и ведром. Лев отвлекал тем, что неотрывно следил за каждым движением, а еще вздыхал. Когда он принялся приставать, пришлось взять саблю и напомнить о соглашении, иначе на второй завтрак будут яйца пошот, его личные, приготовленные Лаурой. Нужно было еще сходить в магазин, приготовить обед. Родители не слишком придирчивы, но фарс должен быть красивым. Но когда в голове сложилось меню, мама решила удивить, и сказала, что ждет их в ресторане два барашка. Поворот был не из приятных, но спорить с мамой, когда она все решила, было опасно. Лев воспринял новость нормально. Сказал, что поедет домой приводить себя в божеский вид. Девушка отпустила, понимая, что он может и не прийти, что силиконовая кукла Николь на счёт раз может завладеть яйцами Корнеева, сжать их, впиться ноготками и сделать не пашот, а пудинг. Но лучше об этом не думать. Лаура ревновала. Дико ревновала и готова была сделать из головы куклы третье чучело и повесить его рядом с баранами. Жестоко, но было бы красиво. Два барана и овца. «Я же объяснила. Вера Михайловна очень хвалила это место. Да и когда еще случай представится побывать в приличном месте, так где он, Лаура? Нехорошо заставлять ждать будущую тёщу». «Нехорошо и опасно», – это добавил папа. Да, тучи начали сгущаться над двумя барашками и над головой Корнеева. Лаура сама ему оторвет ее с хрустом позвонков. Но тут девушка была уже бессильна. Заставить что-то делать против воли она не могла. И поговорку «насильно мил не будешь» еще никто не отменял. Втроем сели за столик. Полина Григорьевна все рассматривала с интересом, отпуская комментарии, восторженные и не очень. Лаура начала нервничать, смотреть на часы. Отдергивала руку, которая так и тянулась позвонить Льву или написать сообщение. В зале было достаточно гостей, прохладно и уютно. Но как только официант подошел принять заказ, как чёрт из табакерки возник Корнеев с двумя шикарными букетами. Примите моё извинение за опоздание. Флорист всё никак не мог составить букеты, достойные двух шикарных женщин. Госпожа Анисимова, это вам. Очень рад знакомству. Теперь я понимаю, в кого Лаура такая красивая». Лаура округлила глаза от удивления. Марк Анатольевич кашлянул в кулак. Госпожа Анисимова расплылась в улыбке, принимая букет. «Позвольте представиться. Лев Корнеев. С папой мы уже знакомы. Милая, это тебе». Лаура приняла свой букет из нежной кустовой розы в цветке к её платью. «Супер-мега-крутой шеф из столицы был хорош. Чертовски хорош». «Охренительно, как хорош!» Светлая рубашка облегала широкие плечи и грудь, закатанные рукава, загорелая кожа, темные летние брюки, борода красиво оформлена, свежая стрижка, даже синяк загримирован. И ссадины на губе не видно. А еще от него вкусно пахло морской бриз с цитрусовой ноткой. «Ну что вы, лев, не стоило! Спасибо, они прекрасны!» «Вот, Марк, учись, как нужно ухаживать за женщиной. Но опаздывать все равно плохо. Прошу прощения еще раз. И с вашего позволения я уже сделал заказ. Надеюсь, мой выбор вам понравится». Корнеев улыбнулся собравшимся. Присел рядом, взял руку Лауры, пока официант убирал цветы в вазу, поцеловал и подмигнул девушке. Ему было легко, ему было хорошо, свободно, как не было давно. И пусть там, за спиной, куча проблем. Сейчас мужчина играет непривычную для себя роль. Рядом прекрасная девушка, на которую он пускал слюни все утро. Это главное. Не переигрывай. Лаура наклонилась, быстро прошептала. Так что, Лев, расскажите о себе. Чем занимаетесь? А лучше начните с того, как вы познакомились. Какие у вас планы на будущее? Учтите, мы хотим как минимум внуков, а как максимум троих. Засада. Это была засада. Лаура так и не придумала легенду для матери. А если Лев начнет нести чёрт-те что, это опасно. Нужно было срочно прервать поток неосознанной фантазии, но не успела. «Мама, позволь, милая, я расскажу. Я как сейчас помню этот момент». «Нет». «Да». «Как интересно, я вас слушаю, Лев». Мама потёрла ладони, устроилась удобнее. Эта прекрасная девушка сбила меня с ног. Представляете, навалилась всем телом. Легла, размазывая между нашими телами торт. Но ее молочная девочка была шикарна. Сочная, непритерная, мягкая. Все произнесенное звучало с таким откровенным сексуальным подтекстом, словно лев говорил о чем то другом, а не о торте. Полина Григорьевна вопросительно посмотрела на мужа, потом на дочь. Папа вновь кашлянул, а Лаура пнула под столом своего жениха. А вот и салаты принесли. Давайте поедим молча. Мама, попробуй, он очень вкусный. Как интересно, Лев, а чем вы занимаетесь? Я повар. Шеф. Ну, хоть за то, что наша дочь не будет голодной, я спокойна. Никогда не будет. Это я вам обещаю. А над внуками обещаю начать работу прямо сегодня. Снова вышла с подтекстом. Это понял даже официант. А Лев получил второй пинок подмигнула наглым образом и вновь поцеловал ее пальцы. Дальше все шло вполне спокойно и прилично. Салаты были вкусными, мясо бесподобным, лев до приторности милым, а сердце Лауры сжималось от боли. Не стоило устраивать этот спектакль, Все хотелось по-настоящему, чтобы мужчина говорил такие слова искренне, а не играл. «Сама виновата. Сиди и терпи. Знай, что он чужой жених».